Глава 13. В декабре Шарок переехал на дачу под Москвой. Занимался языком с тем же преподавателем, а специальной подготовкой с другим инструктором. Раз в 2-3 дня ему доставляли свежие парижские газеты, книги, подобранные Шпигельгласом, и от него же материалы по РОФС. Неподалеку находилась спортивная база ⁇ Общество локомотив ⁇ Лыжники проложили в лесу лыжню. Юра ходил на лыжах два часа, сразу после обеда. Жили на даче еще два китайца. Один как будто вьетнамец и один европеец, то ли норвежец, то ли швед. Китайцы и европеец говорили на английском с вьетнамцем. Юра перебрасывался двумя-тремя французскими фразами. По-русски все четверо говорили плохо. Встречались только за обедом и ужином. А швед или норвежец его звали Арвид, не настоящее имя, конечно, ходил с ним на лыжах, ходил классно, а Юра уже десять лет как на них не вставал, не поспевал за Арвидом, махал ему рукой и Димал, не жди меня. Арвид быстро и легко уносился вперед, скрываясь за деревьями. Из леса лыжня выводила на поляну, потом шла вдоль железной дороги. Светило мутное зимнее солнце. Слышался изредка перестук колес, поезд проходил, и снова наступала тишина. Юра катался с удовольствием, часто останавливался, вдыхал свежий морозный воздух, стоял, опираясь на палки, думал. Последний разговор со шпигель как будто прояснил обстановку, но Шарок не мог понять, доволен ли он своим переводом в Ино или нет. Безусловно, Ежов послал его туда не случайно. Кого-то хочет им заменить. Но там на любой должности нужны разведчики. Даже если человек сидит в Москве, никуда не выезжает, он должен быть профессионалом. На их фоне он пешка. Квалификация его в этом смысле нулевая. Легко можно наделать ошибок. И те настоящие разведчики тут же воспользуются его промахом а промах в таком деле может стоить головы. Облака раздвинулись. Сразу засверкал снег. Шарок повернулся, подставил солнцу лицо, сдвинул кепку со лба, прикрыл глаза. Хорошая штука жизнь. Только опоганина она, исковеркана, обосрана. Ощущение надвигающейся опасности подкатило вдруг к сердцу. На прошлой работе было труднее, но там... Он уничтожал тех, кого с детства ненавидел, тех, кто погубил Россию, старых большевиков, так называемую Ленинскую гвардию, а заодно и всяких евреев, латышей, поляков, которые совершили Октябрьскую революцию. Конечно, уничтожал именем революции коммунистической партии, но не в том суть. Важно, что уничтожал именно их. Правда, здесь, в Ино, русских почти нет, Евреи, латыши, поляки, немцы, румыны В агентуре испанцы, скандинавы, французы, англичане И здесь он вместе с этими евреями, немцами, поляками Будет бороться с исконно русскими людьми Потому что РОВС — это русские люди Хотя и наивные, упрямые, но, как ни говори, русские Обороться надо будет Деваться некуда Сами дураки лезут драться с кем, с державой, ну и пусть пропадают. До отъезда на дачу Шарок узнал неприятную новость. В Молчановском и других отделах управления безопасности начались аресты сотрудников. Шароку это внушало тревогу. Он не забыл, чем кончилось Кировское дело. Всех подгребали под метелку, и правых, и виноватых, Загребли не только очевидцев, тех, кто знал об этом деле или слышал краем уха, но и тех, кто мог догадываться. Свидетелей не оставили. Так будет и дальше. А вот ино не трогают. Здесь работа тонкая, специальная. Тут акции вроде Кировской не бывает. Тут занимаются другим. Так что, если не совершать ошибок, здесь безопаснее. Не потому ли его перевел сюда Ежов? И вдруг... Шароко осенило. «Приглядитесь!» Вот главное, что сказал ему Ежов. «Посмотрите, как работают старые кадры. Не старшие товарищи, не опытные разведчики, а старые кадры. Значит, приглядитесь, как работают старые кадры. Он должен кого-то заменить в иностранном отделе. А до этого Ежов потребует от него отчета о работе старых кадров» поэтому так настороженно отнеслись к нему Слуцкий и Шпигельглаз. Естественно, обдумывают предупреждающие шаги. Прежде чем уничтожат их, попытаются уничтожить Шарока. Вот в какой переплет он попал. Ладно, посмотрим. Шарок надвинул шапку, пошел вперед по лыжне. Так жил он на даче. Изредка звонил домой, якобы из Калуги, где находился в командировке, справлялся как старики. Звонил Кале, обещал скоро вернуться. Как-то приехал из управления портной, снял с него мерку, долго возился, пыхтел. «Будем шить вам костюм». Неприятно было только ходить небритым. В зеркале он выглядел неопрятным, неряшливым, к тому же чесался подбородок. Но со временем перестал чесаться – Через неделю-другую будет настоящая бородка, усы, отрасли быстро, густые, мягкие. Они даже нравились Шароку. И, конечно, не хватало кали, самое тяжелое. В середине марта на дачу пришла машина. Шофер нашел Шарока. «Вам приказано собрать вещи и явиться в отдел. Я вас отвезу». Шпигель-глаз ждал его в своем кабинете. Нажал он на какую-то кнопку или нет, Шарок не заметил. Но в кабинет вошел человек в штатском. Как выяснилось, парикмахер. Также изучающий посмотрел на Шарика, перевел взгляд на шпигель глаза назвал какой-то номер. Шарок не расслышал какой. Вынул из кармана пачку карточек, разложил перед шпигель ткнул пальцем в одну из них. шпигель глаз склонился над ней, поднял глаза на шарока, пойдет. Парикмахер сгреб карточки со стола, опустил в карман, «Пройдите с товарищем», — сказал шпигельглас, «Он приведет вашу бородку в порядок». Встав из кресла в маленькой парикмахерской, Шарок рассматривал себя в зеркале. Красивый блондин, лет за тридцать, голубоглазый, причесанный на косой пробор, с русами, необкуренными усами и небольшой аккуратной бородкой. Так на старых дореволюционных журналах выглядели молодые либеральные промышленники, адвокаты и модные врачи, Шарок усмехнулся. Хоть и состарили его, но он себе нравился. Парикмахер тоже остался доволен своей работой и проводил к портному, полному, гладкому, представительному поляку, уже приезжавшему к Шароку на дачу. Костюм Шарка был смётан, Шарок надел его, портной провел кое-где мелком, где-то заколол булавками. Снимая пиджак, сказал, «Послезавтра будет готово». Вид Шарака как будто удовлетворил шпигель -Гласса. Когда портной вам выдаст экипировку, включая обувь и очки, вас сфотографируют. Теперь вот что. Он выдвинул ящик стола, вынул папку, положил ее на стол, перелистал, закрыл, пододвинул к Шароку. Это дело наших агентов в РОБС. Я сейчас уезжаю. Вы останетесь в моем кабинете и прочитаете эти материалы. «На телефонные звонки не отвечайте. Чтобы никто вам не мешал, я вас запру. Если вам понадобится в туалет, вот он». Шпигель-глаз повернул створку книжного шкафа, это оказалась дверь в туалет. Посмотрел на часы. «В пять я вернусь. Конечно, вы понимаете, никаких выписок делать не следует. Основное постарайтесь запомнить». Щелкнул замок. Шарок сел за стол и открыл папку. Это оказалось дело агента ЕШ-13, по кличке Фермер, генерала Николая Владимировича Скоблина, заместителя председателя РОВС в Париже, и его жены, известной исполнительницы русских песен Надежды Васильевны Плевицкой, по кличке Фермерша.